Глава 52. В приемном покое онкологического отделения больницы царила далеко не самая ободряющая атмосфера. Кай и Анна прождали пять минут, прежде чем пришло время обследования. Оно явно могло оказаться долгим. Когда Кай удалился в компании медсестры, Анна попыталась почитать книгу, которую ей порекомендовала Йонна. Но было трудно сконцентрироваться на истории о наркоманах-свингерах Нью-Йорка в такой обстановке. Особенно, когда девушка-подросток, появившаяся в отделении сразу вслед за ней, ревела с другой стороны большого дивана. У нее были лиловые волосы, и она вытирала глаза рукавами большой вязаной кофты с черными и красными полосками. «Мама! Мама!» — всхлипывала она, и Анна не знала, как ей реагировать. Наверное, здесь был персонал, в чьи обязанности входило заниматься подобными вещами. Или Анне следовало сходить на ресепшн и позвать кого-то, кто сможет позаботиться о бедняжке. Анна переключилась на висевшие в приемном покое часы и понаблюдала, как секундная стрелка описала пару кругов. Слезы девушки растрогали ее до глубины души. Она подумала о Сири и о том, что они могут оказаться в подобной ситуации в будущем. В этом ведь не было ничего невозможного. Любой мог заболеть раком. От этой мысли у нее заныло сердце. Неужели никто не мог помочь бедняжке? Она ведь была еще почти ребенком. В конце концов, не придумав ничего иного, Анна сама подвинулась к ней и осторожно положила ладонь на ее руку. — Ты ничего не хочешь? Чаю, например? — Мама умрет, — пробормотала девушка, — а потом снова истерически разрыдалась, как могли только ее ровесницы. «Это точно?» — спросила Анна. «Современные врачи ведь многое могут». «Надежды нет», <свят> — всхлипнула девушка и утерлась рукавом. «Так они сами сказали». «Мне жаль», — вздохнула Анна и погладила девушку по лиловым волосам. «Я не знаю, что мне делать», — простонала та. Анна попросила ее рассказать, а потом слушала историю о матери-одиночке, заболевшей неизлечимым раком. У девушки не было других родственников, кроме умирающей матери, и в свои семнадцать лет она не знала, как жить дальше. Ее повествование прерывалось всхлипываниями и рыданиями. — А что твой отец? Он разве не с тобой? — спросила Анна. — Я с ним никогда не встречалась. «Никому неизвестно, кто Ну, кроме мамы, конечно», — сказала девушка. «И вот что мне теперь делать?» «Ты можешь взять номер моего мобильного?» — предложила Анна и сразу немного пожалела о своих словах. Она подумала, что это уж точно будет лишним для нее сейчас. Ей, пожалуй, хватало исчезнувшего мужа и странного старика, с чьей помощью она могла в любой момент оказаться за решеткой» а также бывшего любовника, который, похоже, совсем сошел с ума и уже получил приглашение на допрос в полицию. Вдобавок, у нее еще имелись двое детей, один из которых чувствовал себя не лучшим образом, и больной раком сердечный друг. Или как там ей сейчас следовало называть Кая? Девушка спросила, что она делала в отделении. «Я здесь с моим парнем», — сказала Анна. Она, конечно, не могла рассказать всю свою сложную историю, но поскольку ее собеседница слушала внимательно, и это было приятно, поделилась, чем могла. Она поведала о том, что совсем недавно потеряла мужа, и о детях, о том, как беспокоилась за них. А Кай, он был просто фантастическим, пожалуй, лучшим из всего случившегося с ней в жизни. Даже если с ее стороны было немного странным сблизиться с раковым больным но он нуждался в ней, а она в нем, и они чувствовали себя ужасно хорошо вместе. Девушка слушала, не перебивая. «А что произошло с вашим мужем?» — спросила она. «Я не знаю», — ответила Анна. «Это немного похоже на историю с твоим папой». «По-вашему, он жив?» Анна сделала глубокий вдох и подумала о том, что сказали ей Рикард и Юхан. «Нет, я не верю в это», — ответила она. «Знаешь, чувствуешь себя ужасно странно, когда не знаешь наверняка. Тогда ведь вам повезло, что вы встретились с этим прекрасным парнем так быстро», — сказала девушка и похлопала Анну по руке. Анне показалось, что она услышала в ее голосе критические нотки, но не придала этому значения. Такая молодая девчушка не могла быть столь циничной. «Мы с мужем расстались не слишком хорошо, когда он исчез», — призналась она. «А потом, когда я меньше всего ожидала этого, появился Кай». «Вы говорите обо мне?» — спросил он, просунув голову между ними. Анна не заметила, как Кай встал позади. Он выглядел усталым, но улыбнулся девушке и протянул ей руку. «Меня зовут Кай», — представился он. Казалось, Тана секунду задумалась, прежде чем ответить. «Тура», — сказала она и пожала ему руку. «Привет, Тура, я Анна». «Привет, Анна», — сказала Тура и улыбнулась. «Нам надо ехать». «Но ты можешь позвонить мне, если будет тяжело», — повторила свое предложение Анна. «Спасибо», — ответила Тура и посмотрела ей прямо в глаза. «Надеюсь, у вас все будет хорошо».